Глава 38. Я сделал свой выбор. Айсель. Не знала что сказать. Глаза Леарта смотрели на меня, проникая в самую душу. Конечно, я бы с лёгкостью могла отвести взгляд, но мне не хотелось этого делать. Я не дам тебе упасть. От его шёпота по коже побежали мурашки. Не думай, что моё признание к чему-то обязывает тебя. Я буду смиренно ждать и верить, что услышу заветное «да». Вампиресса замурчала внутри... Но на моё удивление стоило только цыкнуть на неё, как она тут же смолкла, обиженно засопев. Я не знаю, когда смогу ответить, и смогу ли вообще. Смущённо пожав плечами, так как наши гляделки не на шутку взволновали, отвела взгляд в сторону. Ты не прогоняешь меня, и это даёт надежду. Вообще-то это твоя комната. Из моей груди вырвался смешок, который хоть немного, но всё же разрядил обстановку. Как же я тебя прогоню? Я понимала, что он имеет в виду другое, но сейчас не была готова обсуждать эту тему осторожно разъединив прикосновение наших рук, отступила на шаг, на самом деле того не желая. «Это комната Карая. Моя требует ремонта». По интонации слышала, что Тёмный заметил моё увиливание, но заострять на этом внимания не стал. «Просить прощения за причинённый погром я не буду», — предупредила сразу. «Ты сам виноват». «Конечно виноват». Со стороны Лиарта послышалось хмыканье. «Виноват, что держать себя в руках рядом с тобой не удаётся, и во мне срабатывают инстинкты дикаря». «Это какие же?» Сорвался вопрос с моих губ, но поднять на него взор я так и не решилась, боясь снова утонуть в бездонных карихомутах. О них сейчас лучше не думать. «Айсель, посмотри на меня». Я зажмурилась, отрицательно мотая головой. Его голос так манил, так притягивал. Стоило просто протянуть руку или сделать шаг вперёд, и он не откажет, не оттолкнёт. Твоё сопротивление вызывает восхищение, но между нами есть чувство. Не получится это отрицать. «Не надо», — вымученно пискнула я. «Прошу тебя». «Как скажешь», — послышался шумный вздох. «Пока ты в здравом уме». Про здравый ум я бы поспорила. Желание вонзить клыки в его шею и содрать одежду, разрывая её в клочья, отдавалось во всём теле зудящим чувством Оно не давало думать о чём-то другом, раз за разом зацикливая внимание только на себе. «Перед тобой как бы я, но на самом деле это не так. Ты не мог бы отойти чуть подальше?» «Пожалуйста». Призвала свою магию, охлаждая кожу. «Помогала, но не так хорошо, как хотелось бы». «Я могу отойти дальше, но это не поможет». Коснулась уставшая моего слуха. «Ты хочешь испить меня, я хочу тебя». «Испить?» — не выдержала. Скинула на него глаза, поражаясь своей наглости и бесстыдству. Лярд смотрел на меня около минуты, прежде чем ответить. «Я хочу тебя всю, Айсель». Я, заливаясь румянцем и сглатывая ставшую вязкой слюну, отошла к распахнутому окну. Первые восходящие лучи солнца окрашивали землю, пробуждая природу ото сна. Где-то там, вдали, слышались песни ранних пташек, которые радовались новому дню и даже не представляли, с каким трудом мне давался каждый вздох, ведь комната была пропитана его ароматом. Всматриваясь вдаль, чувствовала, как горит спина от взгляда арта Он просто смотрел. Стоял в стороне, удерживая себя в руках, и наблюдал. Высший не произнёс ни звука, не считая его редких глубоких вздохов. «Я не знаю, как буду жить дальше», — вырвалась обречённая у меня. Внезапно стало так паршиво, что словами не передать. «Как смогу стать другой, быть частью того мира, который всегда презирала и считала чем-то отвратным и неправильным? Зачем? Зачем они это сделали со мной? Обязательно было кого-то во мне пробуждать? Если вампирская сущность не проснулась, то дочерью назвать не получается? Так, что ли, выходит?» Не выдерживая, обхватила свои плечи ладонями. «А я не хочу!» Замотала головой из стороны в сторону, ощущая приближение старшего сына клана Танеш. «Не хочу что-то менять в своей жизни!» Не хочу быть другой. И уж точно не хочу чувствовать эту жажду, которая не даёт думать ни о чём, только о ней. Я словно маньячка». «Айсель, всё будет хорошо», — шептал высший мне на ухо, ласково прикасаясь к моим рукам. «Внутри меня всё горит», — вымучено выдавила из себя. «Это голод. Тебе нужна кровь». «Так дай!» — взревела, словно раненый зверь. «Дай мне её!» Резко обернулась, хватая Леарта за лацканой пиджака. «Бери». Он под мой грохот сердцебиения наклонил голову в бок, открывая свою шею. «Пока ты контролируешь вампирессу и понимаешь, какие после этого будут для тебя последствия». Его голос перешёл на шёпот. «Я готов позволить тебе всё, Айсель». Учащённо дыша, почувствовала, как клыки удлинились. Разум находился под моим контролем. Вампиресса выжидала, не вмешиваясь, но всё же проявление вампира было на лицо Прикоснувшись к одному из заострённых зубов языком, я чуть подалась вперёд, находясь на грани. Ты навсегда станешь моей. Лярд обвил рукой мою талию, притягивая ближе к себе. Ты же осознаёшь это. Сопротивляясь самой себе, из последних сил я сжала зубы до ломоты в дёснах. Зачем ты это говоришь? Каждая буква давалась с огромным трудом. Виски пульсировали в горло, словно налили расплавленного железа. Чтобы ты знала. Я хочу, чтобы твой выбор был осознанным. Нет. Призвав всю свою стойкость, я отпихнула высшего в грудь за долю секунды, оказываясь в другом конце комнаты. «Ты специально...» — зашипела злобно. «Специально провоцируешь, зная, что я едва держусь. Хочешь воплотить в жизнь свои ранее сказанные слова?» Если бы и хотел их воплотить, взгляд ли Арта сменил цвет на ярко-алый, то не стал бы мешать тебе. Сколько с твоей стороны было попыток укусить меня? Три? Четыре? И все разы я отговаривал, не давал совершить ошибку. Потому что это неправильно. Потому что ты ещё не дала согласия на наши отношения. Он тяжело вздохнул. Выпитая кровь высшего или высшей создаёт мгновенную привязку, вечную привязку. И даже несмотря на это, я не откажусь, если ты предложишь испить себя, Айсель. Потому что, повторюсь, я сделал свой выбор.